кромсаемые тяжелыми пулеметами и снарядами. Не выдержав второго слаженного залпа танков и ракет штурмовых вертолетов, продолговатая голова твари разлетелась на куски, обнажая склизкое нечто, пронизанное жилками и мозговой тканью вроде губки. Из мертвого тела на песок хлынули нескончаемые водопады каких-то мелких склизких животных, которые с головой облепили солдаты-ученых. Авианаводчик, испуганный до чертиков всем происходящим, принялся просить помощи у бомбардировочной авиации и у артиллерийской поддержки бронепоездов, ожидающих сигнала к атаке. 150-мм безоткатные орудия извергали залп за залпом, разбивая в клочья покореженный и охваченный пламенем корпус плавучего завода. Взрывы снарядов подбрасывали куски обшивки вперемешку с плотью левиафана высоко в небо. Штурмовой вертолет Ми-24, попав в зону мощной электромагнитной турбулентности портала, утратил управление почти сразу на полной скорости и зарылся в море, подняв тучу брызг. Приказав своим людям отступать к бронепоездам, я оглянулся на пляж и обомлел. В центре портала стоял человек. Вскинув глазам окуляр бинокля, я разглядел, что это не нежить, но и не совсем человек. Это был мужчина среднего возраста которому в скидку можно дать и 30 и 40 лет. Он был одет в плотно обтягивающий костюм из блестящей ткани. Неспешно, словно у него в запасе была целая вечность, он шагал прочь от портальной жидкости, не обращая никакого внимания на снующих у него под ногами некроморфов. Но поразил меня не его золотистый цвет кожи, а глаза. Две зеркальные поверхности, бесстрастно взирающие на творящийся вокруг а так, будто его это не касалось. Я почувствовал, как волосы на моей голове зашевелились и сделали милую попытку отделиться от черепа. Прямо над пляжем два утративших управления вертолета столкнулись в воздухе и в водопаде горящего железа брушились на землю прямо на то место, где стоял незнакомец. Пришелец с нечеловеческой скоростью вернулся от огненного водопада обломков и спокойно направился в мою сторону. «Примите предвестника, найдите ключ». Раздались в моих мыслях чужие интонации. Я был готов покляться, что он обращался именно ко мне. Пуля, выпущенная из снайперской винтовки Чекова, снесла пришельцу половину черепа, красочно разбрызгав его светящееся содержимое по сторонам. Чужак опрокинулся на траву спиной назад и задрожал мелкой дружью. — Отставить, Чеков! — запоздало выкрикнул я в рацию. — Я тебе что приказал? — Отступать! — А как же вы, капитан? Я без вас никуда! «Ты смеешь со мной спорить? Бегом, несчастный обмылок!» Нехотя закинул за спину винтовку, Чеков стал быстро спускаться с холма и вскоре скрылся в густой траве. Я снова посмотрел в бинокль на труп пришельца и был несказанно удивлен, когда на моих глазах его лысый череп снова принял прежнюю форму, не оставив на коже даже шрама от пули. Существо поднялось, резко обернулось к ученому в глухом скафандре биологической защиты, который стал стрелять в него в упор из короткоствольного автомата. Бледное сияние из глаз чужака облучило бедолагу. Ученый, оглушительно взвыв, стал разрывать на себе комбинезон. Под ним неровно дышало сморщенное тело хилика. Мерзкое создание, сосущее кровь мертвецов. Никогда мне еще не доводилось видеть носителя радости жизни, а тем более видеть, как он использует его для обращения людей в некроморфов. Но дальше пришелец меня увидел. Вместо того, чтобы дальше обращать людей, он обхватил хелика за шею и мощным рывком оторвал ему голову. Расталкиваясь со своего пути ковыляющих по пляжу зомби, поспешил скрыться в густой растительности прибрежной полосы. Прошло несколько часов томительного боя между многочисленными группами военных и нежитью. Портал продолжал исправно функционировать, изрыгая все новых гостей. побережье захлестнула волна некроморфов, самого разнообразного и экзотического вида. Больше всех здесь было, конечно, зомби, но хватало и таких, о ком я даже не слышал. Они с холодящим душу рыком смели оборону бойцов Цоза и стали утаскивать солдат поодиночке в кипящие воды моря. 300 квадрат Внимание всем работаем в непосредственной близости от своих. Надревалась рация у меня на поясе. Борт-3 просим поддержку 105-ми. Множественные цели на побережье. Пожалуйста, поспешите. Мы их долго не удержим. После непродолжительной паузы рация вновь ожила. Не выйдет слишком большой разброс осколков. Высока вероятность зацепить своих. Ты что, глухое, Здесь больше нет своих. Заорал кто-то и разразился нецензурщиной. Группа спецназа запрашивает поддержку с воздуха. Бомбардировщик уже на подлете. Найдите укрытие. Работаем бомбой Х-40. Я, что из духу, побежал под гору, молясь о том, чтобы успеть до того, как взорвется бомба. Еще долго я слышал за спиной трескать неу выстрелов иголки грохот танковых пушек, пока внезапная тишина не подсказала мне. Все кончено. Когда стемнеет и из портала полезет основная масса некроморфов, Вот тогда потеря Южной оконечности острова покажется сущей мелочью перед лицом неминуемого уничтожения. К следующему вечеру поселок Южный окажется в изоляции и попадет под первый удар. Удержать его, скорее всего, не удастся. Но можно попытаться предупредить людей сейчас и организовать эвакуацию на территорию гнезда. Я с надеждой обернулся на шум в небе, когда появился наш единственный летающий штурмовик Су-25, сбросивший новейшую вакуумную бомбу прямо на пляж, где копошились некроморфы. Я заблаговременно упал в траву, зажав голову руками, когда бомба медленно спустилась на парашюте и оглушительно рванула, разровняв холмы, с которых мы вели наблюдение за местностью. Ударная волна размела по всему берегу груду железа, во что наша артиллерия превратила корабль. И бессильно погасла на границе портала. Я не стал дожидаться прилета двух других самолетов с напалмом. Все равно, для портала такого размера, это все равно, что слону дробина. Операция «Мародер» с треском провалилась, поставив нас перед нелегким выбором. Либо мы закроем портал в самое короткое время, либо портал поставит жирную точку на всех жителях острова. Тяжело душа, я взобрался на железнодорожную насыпь и стал размахивать руками, чтоб меня не в значении пристрелил какой-нибудь нервный стрелок, видящий в каждой тени зомби. «Я посчитал, что на этот раз тебе точно крышка!» Напустив на себя невозмутимый вид, Антон обнадеживающе хлопнул меня по плечу, когда я добежал до бронированного вагона и быстро заскочил на подножку. «Вот уж не думал, что буду рад увидеть твою страшную морду!» «Когда следом за мной придут те, у кого нет имен, ты мне еще больше обрадуешься», – парировал я, направляясь по узкому коридору к головному локомотиву. «Да, ты главное пропустил, пока ты прибирался с Нечаевым. Тебя сначала представили к запоздалой награде и очередному повышению в звании, но после жалоб профессора действия приказа временно приостановили. Ты не мог отложить свое выступление на потом». Остановившись немного рисковато, обернулся к Антону. Я иронично отношусь к наградам и скептически к званиям. Даже на крови тотального истребления эти седовласые мальчики в погонах никак не наиграются в солдатиков. Все это грустно и печально, но я не желаю участвовать в их играх как расходный материал. Майор Алешин, по-моему, звучало бы лучше, чем капитан. Ужасно. Сам не пойму, как мы вообще дослужились до капитанов? Антон сделал вид, что не услышал последнюю фразу. Он страшно гордился своим званием. Всталые бойцы, которые успели покинуть побережье и благодаря этому остались живы, расходились по купе с понурами физиономии, от которых им молоко скиснет. Я их не винил, они парни хоть куда. Не их вина, что им пришлось расплачиваться за чужие ошибки и просчеты. Эти парни, слишком рано взявшие в руки оружие, были еще не сломлены. Уж я бы это увидел в их глазах. Уставшие, понурые, но не сломленные. Что ж поделать, не всегда же нам выходить победителями из всех передряг. Когда-то нужно и по носу получать, чтоб не загордиться. «Ждать больше нельзя», — полглоса сказал Палыч, раскуривая смердящий самосад. «Берег под полным контролем некроморфов. Все, кто мог, давно уже сюда отступили. Ради нескольких выживших все мы». Рискуем головой. Предлагаю убраться отсюда пока не поздно. Подождем еще немного. Если никто не придет, тогда уедем. Творческая группа сам издат. Прошли томительные полчаса ожидания, но никто так и не появился. Как и два месяца назад, вокруг меня снова металлические стены и яростной койки. Привычно стучат колеса на стыках рельс, навивая сонное оцепление. До Южного чуть более полутора часов езды, которые необходимо потратить на сон и подготовку перед новым сражением. Радист передал приказ штаба взять на себя оборону поселка, даже если для этого придется лечь костьми. На бронепоездах эвакуировали с побережья чуть меньше двух сотен человек и еще несколько десятков вывезли вертолеты, тогда как в операции участвовало больше 400 человек, включая многочисленную исследовательскую группу Центра общественного здоровья. Пока мы будем изо всех сил удерживать Южный, командование будет разрабатывать план для восстановления утраченных позиций и зачистки берега от портала. Если вспомнить, что в гнезде находилось больше 2000 хорошо вооруженных солдат и большое количество бронетехники и авиации. Ответ мог быть весьма весомым. А ведь еще не были задействованы патрульные корабли в море и резервисты с северными. В ближайшие дни весь остров будет кипеть, как разбуженный муравейник. А пока все только осознавали будущие проблемы. Сидя за узким металлическим столом, я соорудил из спутного для себя и Антона нечто вроде пары бутербродов из сухарей, вяленого мяса и сыра. Раздобыв где-то потемневшую от времени старую гитару, Чеков лениво перебирал струны, напивая простенькие мотивчики. После столь позорного поражения не хотелось ни о чем говорить. Все было понятно и весело. Антон мрачно раз за разом прокидывал в себя одну стопку, горелку за другой, Пока не задремал убаюканный стуком колес и равномерным раскачиванием вагоном. Даже Чеков перестал перебирать струны, задумчиво глядя на огонек масляной лампы. Его мысли были далеки отсюда. Нащупав под столом замусоренный журнал десятилетней давности, я с ленивым любопытством вытянулся на кровати и принялся листать страницы, рассматривая цветные фотографии прошлой жизни. Сейчас ничего из этого не осталось, кроме картинок в журнале. Курил! Острова, которые вам не забыть», — слух прочел я на обложке. «Это уж точно. Острова мне теперь никогда не забыть. Добро пожаловать на остров Шикотан, олицетворяющий начало России». И вероятно, конец, мрачно подумал я, и от этих мыслей мне стало не по себе. Остров входит в состав Малокурильской гряды. Курильские острова представляют собой цепь вулканических островов между полуостровом Камчатка, Россия, островом Хоккайдо и Япония. Они отделяют Охотское море от Тихого океана. Их протяженность 1200 км, а площадь около 15 тысяч квадратных километров. Акватория вокруг Шакатана единственное в мировом океане место, где в течение трех месяцев в году с августа по октябрь ведется промысел Сайры. Здесь встречаются практически все объекты промышленного рыболовства: ментай, треска, камбала, горбуша, осьминок, морская капуста. А также толстяки, ведьми, ночные охотники морские, зомби и многие другие виды экзотической фауны, которые с удовольствием лакомятся человечиной, где сонно земной. Остров обладает уникальным рельефом. Трудно оторвать взгляд от бухты Малокурильская. Единственные бухты в южных Курилах, где крупные суда швартуются прямо у пирса. На соседних островах суда становится на рейд. Самое популярное и красивое место острова – мыс Край Света. Он представляет собой отросток суши, уходящий в море и заканчивающийся вертикальным обрывом. Если бы написавший эту статью человек увидел то, что видели мои глаза на мысе края света, он бы, наверное, угодил в психушку, потеряв от страха остатки разума. Снова не удержался я от язвительного мысленного комментария. В последний раз, когда меня на вершину обрыва загнала стая хиляков, у меня и в мыслях не было любоваться красотной. Растительный мир острова удивительно разнообразен. Часто встречаются заросли бамбука, тиса, лианы, дикого винограда. Это все соседствует с суровой таежной флорой, елью, лиственницей, березой. Из диких животных обитают лисицы и множество нерв. Поселки Крабозаводская и Малокурильское вот и все население острова, они соединены между собой железной дорогой длиной 100 км. Подавляющее большинство населения острова заняты добычей и переработкой рыбы, в основном сайры. Шикотан относится к юрисдикции Российской Федерации, а по административной принадлежности, как и вся малая курильская гряда, входит в состав Сахалинской области. С языка айнов, коренное население островов, буквально переводится как «Ши – большой, значительный, Катан – селение, город». Площадь острова – 225 квадратных километров. Максимально высокая точка – 400 метров. На поверхность Земли выходят горячие минеральные источники, содержащие серу. Берега сильно изрезаны. Извержение подводных вулканов рождает грозное явление природы – цунами. Тогда гигантские волны со скоростью до 500 км в час устремляются к берегам и всей своей мощью обрушиваются на Землю. Землетрясение – частое явление на Курилах. Рельеф островов преимущественно горный, вулканический. Исключением является остров Шикотан. Для которого характерен низкогорный рельеф, сформировавшийся в результате разрушения древних вулканов. Летом часто случаются туманы, зимой метели и шторм. Наибольшее количество солнечных дней осенью, но осенью уже характерны наиболее сильные тайфуны со штормами и ураганными ветрами. В прибрежной зоне встречаются озера лагунного происхождения. Берега островов большей частью обрывистые или террасированные. Острова славятся своими многочисленными горячими источниками, а также запасами минеральных вод. Флора и фауна Курил исключительно богаты и разнообразны. Разнообразен и животный мир Курил. Из помысловых зверей обитают медведь, росомаха, лисы, соболь, горностай, выдра. Не только стремление приумножать богатство страны, но и неодолимая тяга к неизведанным землям снимала русского человека с насиженного места и влекла все дальше и дальше на восток. Беглые крестьяне, казаки, промысловые и служилые люди, оторванные от родных мест, всего за 60 лет после присоединения в Сибири к России дошли до побережья Тихого океана. Основанные после похода Семена Дежнева в 1649 году Анадырь и Охотск стали базами для исследования Курильских островов, Аляски и Калифорнии. Освоение новых земель России проходило цивилизованно, и не сопровождалось истреблением или вытеснением местного населения с территории их исторической родины, как это случилось, например, с североамериканскими индейцами. Приход русских привел к распространению среди местного населения более эффективных средств охоты – металлических изделий, а главное – содействовал прекращению кровавых межплеменных распрей. Под влиянием русских эти народы стали приобщаться к земледелию и переходить к оседлому образу жизни. В Приамурье, которое окончательно было присоединено к России в 1652 году, русские привезли яровые хлеба, косы, бороны, железные сошники, они строили амбары, водяные мельницы. Тогда же русские мореходы впервые ступили на Куильские острова. Приведя местных жителей Айнов в русское подданство, русские основали на островах Зимовья, стоянки, Научили айнов пользоваться огнестрельным оружием, разводить скот и выращивать некоторые овощи. Многие из айнов приняли православие и обучились грамоте. По велению Екатерины II в 1779 году все поборы, не установленные указами из Санкт-Петербурга, отменялись. Таким образом, факт открытия и освоения русскими Курильских островов неоспорима. Я отложил в сторону журнал. Мои мысли снова и снова возвращались к сегодняшним событиям и странному гостю из портала. Появилось стойкое чувство, что он имеет какое-то непосредственное отношение ко всему происходящему. Можно сколько угодно гадать о его причастности к этому, но ясно одно – он очередная фигура на доске и притом не маленькая. Его необходимо разыскать в самые короткие сроки и при необходимости.